1952. Сентябрь 19. -е. Абсолютный слух в том виде, как он проявляется у обычных людей, касается звуков земных и способностей их запоминания и воспроизведения. Но он не касается звуков небес. Музыка сфер может быть еще недоступна для такого уха. Следующая ступень будет шкала звуков тонкого мира, а затем уже и высших миров. До 14. слуха может дойти способность звуковых восприятий, и каждая ступень имеет свой предел абсолютности, ограниченный тою сферою, в которой она проявляется. По шкале без предельности даже четырнадцатый слух не будет пределом, хотя он может быть таковым для данной планеты. Поэтому абсолютный слух в обычном его понимании не есть предел достижения, хотя состояние можно считать весьма утонченным. Но оно не обязательно для того, чтобы услышать голос учителя, ибо при этом действует другое напряжение раскрытого уха. Каждое новое достижение затемняет свою предшествовавшее ему и бледнеет перед последующим. Таковы ступени лестницы жизни, которая не имеет конца.